Открыв ключом витрину, куратор вынул тяжелую золотую цепь. Потом, внезапно робев, протянул ее раканону: Отдай лучше ты. Так синий драгоценный камень впервые и всего лишь на миг лег в ладонь Ракононна. Но размышлять о нем, Раканон не стал. С этой пригоршни синего огня и золота Он повернулся к красавице с далекой планеты. Она не протянула руку, чтобы взять, но наклонила голову, и он, едва коснувшись волос, надел ожерелье на ее шею. Там, на темно-золотистой шее, оно лежало теперь горящим запальным шнуром. Лицо семьи, когда она оторвала взгляд от камня, выражало такую гордость и благодарность, такой восторг, что Раканон утрасил до речи, а невысокий куратор торопливо пробормотал «Мы рады! Мы очень рады!» Наклоном головы в золоте волос женщина попрощалась с ним и Раканоном. Потом, повернувшись, кивнула своим приземистым стражам, От кого охраняли они ее и почему? Закуталась в поношенный синий плащ, двинулась к двери и исчезла. Кето и Раканон, стоя неподвижно, смотрели ей вслед. «Иногда...» — начал Раканон и умолк. «Да?» — так и, не дождавшись продолжения, спросил слегка охрипшим голосом Кето. «Иногда...» — «У меня такое чувство, будто я...» «Когда я встречаю жителей этих миров...» о которых мы знаем так мало, у меня чувство, будто я забрел в какую-то легенду или в трагический миф, которого не понимаю. — Да, — сказал откашливаясь куратор. Интересно, интересно, какое у нее имя? — Семь прекрасная? земли семь земли драгоценного ожерелья. мы склонились перед волей ее и склонились сами повелители звезд в том страшном месте, куда доставили ее земляные, в городе по ту сторону ночи. Они поклонились ей и с радостью отдали ее сокровище, лежавшее среди их собственных. Но ей еще не удалось сбросить тяжесть этих подземелий, где глыбы камня нависают над головой, где нельзя разобрать, кто говорит и что делают, где отдают гулкие голоса, и серые руки тянутся, тянутся. Довольно об этом. Она заплатила за ожерелье, но ну и прекрасно. Цена уплачена, что прошло, то прошло. Там, внизу, из какого-то ящика... Выпал с ее крылатой кони, глаза у него словно бы затянуты пленкой, а шерсть вся в кристалликах льда, и после того, как они вышли из подземелья Гдема на свет, он сперва ни за что не хотел взлететь, но теперь он, кажется, пришел в себя и, резво несясь по ясному небу к Халлану, и ему помогал, дуя в спину, ровный южный ветер. «Быстрее! Быстрее!» — торопилась Семли, начиная смеяться все громче, по мере того, как ветер разгонял мрак, наполнявший ее душу. «Я хочу увидеть Дурхала! Скоро, скоро!» И летя стремительно, к вечеру второго дня пути они прибыли в Халлан. Крылатый взмылый вверх, минуя тысячу ступеней Халлана и мост над бездной, под которым лес падал вдруг на тысячу футов вниз, и теперь подземелье Гдема показались ей всего лишь дурным сном. В золотом свете вечера семь лес лезла во дворе прилетов с седла и взошла по последним ступеням между каменными изваяниями героев и двумя привратниками, которые, не отрывая взгляд от того сверкающего и прекрасного, что лежало на ее груди, перед ней склонились. В предзале она остановила проходившую мимо девушку, очень хорошенькую, из близких, судя по сходству родственниц Дурхала, хотя вспомнить, кто она, семьли не удалось. «Ты меня знаешь, юная? Я Семле, жена Дурхала. Будь так любезна, пойди к высокородной Дуроссе и скажи ей, что я вернулась».